Глава 91 Фрэнк Барнет вошел в роскошный офис венчурного бизнесмена Джека Ватсона вскоре после полудня. С его прежних посещений здесь ничего не изменилось. Все та же мебель от Маиса, произведение современного искусства, портрет Александра Великого кисти Орхолла, скульптура воздушного шара Работы Кунса, а на стене, позади письменного стола Ватсона, по-прежнему висела картина Танси изображающая альпинистов, сбирающихся на гору. Приглушенные звонки телефону, бежевые ковры и повсюду потрясающе красивые женщины, двигающиеся плавно и без суеты. Одна такая стояла рядом с Ватсоном, положив руку ему на плечо. «А, Фрэнк!» — сказал Ватсон, не вставая из-за стола. «Ты знаком с Жаклин Моурер?» «Боюсь, что нет». Красотка пожала его руку. Она была холодна и деловита. «Рада встрече, мистер Барнетт!» «А вот с нашим техническим гением, Джимми Максвеллом, вы уже знакомы!» Ватсон кивнул на парня, двадцати с небольшим лет сидевшего в глубине комнаты. Он был в очках с толстой рыговой оправой и футболке с эмблемой доджерсов. Это был тот самый молодой человек, который в свое время заговорил с Барнеттом в офисе юридической компании его дочери. Подняв глаза от лэптопа, он приветственно помахал Барнетту рукой. «Здрасте», — бросил парень. «Привет», — ответил Барнетт. «Я попросил тебя прийти», — заговорил Ватсон сев поудобнее, «потому что наше дело близится к концу». Миссис Моурер только что провела переговоры с университетом Дьюка относительно соглашения о лицензионном использовании запатентованного ими Гена на чрезвычайно выгодных условиях. Женщина улыбнулась улыбкой сфинкса. «Я умею ладить с учеными», — сказала она. «Рик Дилл», — продолжал Ватсон, — «ушел с поста руководителя биогена. Винклер и другие члены высшего руководства ушли вместе с ним. У большинства из них проблемы с законом, и, к сожалению, компания не сумеет им помочь. Если ты нарушаешь закон, нечего рассчитывать на то, что компания станет покрывать твои грешки. Пусть теперь сами выпутываются». «Бедолаги», — добавила Жаклин Моурер. «Вот такие дела», — сказал Ватсон. Учитывая возникший кризис, совет директоров биогена обратился ко мне с просьбой взять бразды правления в свои руки и снова поставить компанию на ноги. Я согласился в обмен на определенную долю акций. Барнат кивнул. Значит, все получилось в соответствии с планом. О, да. Ватсон наградил его странным взглядом. В общем, Фрэнк, тебе теперь ничто не помешает вернуться домой к семье. Уверен, что твоя дочка и внук будут счастливы вновь увидеть тебя. Надеюсь. Она, наверное, злится, но да ничего, скоро остынет. Так всегда бывает. Конечно, остынет, сказал Уатсон. По-прежнему, не вставая с кресла, он протянул Барнетту руку и легонько подмигнул. Ты в порядке? Спросил Барнетт. Да так, вчера играл в гольф и что-то себе растянул. Но не все же время работать, надо иногда и отдыхать. Ты прав. Сказал Ватсон, улыбнувшись своей знаменитой улыбкой. Ах, как ты прав!